Так тянулось несколько лет. Он приезжал, тратил деньги на детей, доводил марч до слез. Большинство из нас начало уже молиться, чтобы он никогда больше не возвращался. Его родители, выйдя на пенсию, перебрались во Флориду. Сказали им не пережить еще одной висконсинской зимы. А вот в прошлом году он заявил по приезде, что хочет отвезти мальчишек на Рождество во Флориду. Мардж сказала ему, «Даже не надейся, вали отсюда». Дело приняло неприятный оборот, мне даже пришлось к ним заехать. Семейные дрязги. К тому времени, когда я приехал, даран стоял во дворе и грязно ругался. Мальчишки едва держались, Мардж плакала. Я сказал дарану что ему светит ночь в камере. На минуту мне показалось, он сейчас меня ударит. Но он был достаточно трезв, чтобы такого не сделать». Я подвез его в трейлерный парк к югу от города и предложил взять себя в руки. Что если он настолько ее обидит, на следующий день он уехал. Две недели спустя исчез Сэнди. Просто не сел в школьный автобус. Лучшему другу он сказал, что скоро увидит отца, мол, Даррен привезет ему особо крутой подарок, чтобы возместить пропущенное Рождество во Флориде. С тех пор никто его не видел». «Похищение ребенка одним из родителей сложнее всего распутать. Трудно найти ребенка, который не хочет, чтобы его находили, понимаешь?» Тень сказал, что понимает. Но понял и еще кое-что. Чад Мулиган влюблен в Мардж Ольсон и спросил себя, понимает ли сам шериф, насколько все написано у него на лице. Мулиган снова стартовал с ревом сирены и мерцанием фар, и выхватил с дороги компанию юнцов, которые шли на 60 Им он штраф не выписал, просто нагнал страху. В тот вечер, сидя за кухонным столом, тень пытался сообразить, как трансформировать серебряный доллар в пенни. Этот трюк он нашел в удивительных иллюзиях в гостиной, но невразумительные инструкции доводили его до умопомрачения. Через каждое предложение всплывала фраза вроде Потом исчезновение пенни обычным способом. И какой в данном случае способ считать обычным? Французское падение? Исчезновение в рукаве? Крики «О, Боже, только посмотрите, горный лев!» и сбрасывание монеты в карман, пока публика отвлеклась на вымышленного льва? Подбросив серебряный доллар, он поймал его в воздухе, вспомнив луну и женщину, которая подарила ему монету. Потом снова попытался произвести фокус. Тот как будто не сработал. Войдя в ванную, он попытался произвести его перед зеркалом, и отражение подтвердило, что он прав. Фокус, так как он был описан, просто не получался. Со вздохом опустив монету в карман, тень лег на диван и, укутав ноги дешевым покрывалом, открыл протоколы заседаний городского совета Приозерья 1872-1884-й. Шрифт в две колонки был таким мелким, что почти не поддавался прочтению. Он перелистнул страницы, ища фотографии того времени. Стал рассматривать лики членов городского совета Приозерья. Длинные бакенбарды и глиняные трубки, потертые штаны и залоснившиеся шляпы, а под шляпами лица, многие из которых показались ему до странности знакомыми. Он нисколько не удивился, увидев, что секретарем совета в 1882 году был некий Патрик Мулиган. «Побрейте его, сбавьте 20 фунтов, и перед вами будет Чат Мулиган собственной персоной, его прапраправнук». Он спросил себя, нет ли на фотографиях деда-пионера Хинцельмана. Но тот, похоже, был не из тех, кого выбирают в городские заседатели. Те не подумалось – что он видел упоминание Хинцельмана в тексте, когда перелистывал от фотографии к фотографии. Но когда он начал листать страницы назад, фамилия все ускользала от него, а от мелкого шрифта начали болеть глаза. Он положил открытую книгу себе на грудь, и тут обнаружил, что клюет носом. «Глупо было бы заснуть на диване», — рассудительно подумал он. «До спальни два шага. С другой стороны, спальни и кровать никуда не убегут». И вообще он не собирается спать, только вот глаза на минутку закроет.